Саббат-Ахир. Факел в ночи. Часть первая. Бегство. Глава первая. Лайя. Как им удалось так быстро найти нас? Гневные окрики и лязг металла летели нам вслед и разносились эхом по катакомбам. Глядя на жуткие оскалы черепов, выложенных рядами вдоль стен, я, казалось, слышала голоса мёртвых. «Быстрее!» Как будто шептали они: "Если не желаешь разделить нашу участь". "Быстрее, Лая", торопил Элиас, бежавший впереди. Его броня поблёскивала в тусклом свете катакомб. "Если поспешим, сумеем от них уйти. Я знаю туннель, который выведет нас в город. Успеем туда попасть, будем в безопасности". Сзади раздался скрип. Элиас быстро посмотрел за мое плечо, и рука, отливавшая бронзовым загаром, тотчас потянулась к висевшему за спиной мечу. В таком простом движении таилось столько опасности. Это напомнило, что он не просто мой провожатый. Он Элиас Витуриус, наследник одной из самых знатных семей. Бывший маска, то есть один из лучших солдат Империи. И он, мой союзник, единственный, кто может вызволить моего брата Дарина из печально известной тюрьмы меченосцев. Всего один шаг, и Элиас оказался рядом со мной. Еще шаг, и он уже впереди». Его движения были исполнены поразительного изящества, несмотря на высокий рост и мощные мышцы. Мы оглянулись на туннель, которым только что прошли. В ушах барабанной дробью стучал пульс. От запала, охватившего меня после разрушения Академии Блэклиф и спасения Элиаса, не осталось и следа. Империя преследовала нас. Если нас поймают, мы погибли. Пот насквозь пропитал рубашку, но несмотря на удушающую жару катакомб, по коже пробежал холодок и волоски на затылке встали дыбом. Мне послышалось рычание неведомого, но опасного и голодного существа. «Беги!» — кричало мне чутьё. «Выбирайся отсюда скорее!» «Элиас!» — прошептала я, но он прижал палец к моим губам. «Ш-ш-ш!» Затем вынул один из шести нагрудных ножей. Я достала из-за пояса кинжал и напрягла слух, пытаясь разобрать что-нибудь помимо стрекота тарантулов и собственного дыхания. Тревожное ощущение, что за нами наблюдают, исчезло. Но теперь до нас доносились запахи смолы и огня, что сто крат хуже. Послышались голоса, которые приближались с каждой минутой. Солдаты Империи. Элиас тронул меня за плечо и указал на свои ноги, затем на мои. «Иди по моим следам». Затем развернулся и быстро пошел прочь. Осторожно, почти не дыша, я следовала за ним. Мы добрались до развилки и свернули направо. Элиас скользнул в глубокое высотой до плеч отверстие в стене. Там не было ничего, кроме огромного каменного гроба. «Собирайся внутрь», — прошептал он. «До самого конца». Я ёркнула в склеп и тут же услышала скрип Тарантула, здешнего обитателя. Меня охватила дрожь. Рукоять меча, висевшего за спиной, громко застучала о камни. Я постаралась взять себя в руки. Не суетись, Лайя. Кто бы тут ни ползал, это мелочи. Элиас нырнул следом за мной. С его ростом ему пришлось согнуться в три погибели. «Старантула» — «Старантула» — «Старантула» — «Старантула» — «Ст В тесном склепе наши руки соприкасались. Дыхание Эйлиа стало порывистым, но когда я взглянула на него, он смотрел в сторону туннеля. Даже в тусклом свете серые глаза и жёсткие линии его лица, к которому я ещё не успела привыкнуть, поражали меня до глубины души. Всего час назад, когда мы убегали из разрушенного моими стараниями Блэклифа, его черты скрывала серебряная маска. Наклонив голову, он напряжённо слушал приближающиеся шаги солдат. Они шли быстро, и голоса отдавались эхом в каменных коридорах катакомб, напоминая крики хищных птиц. Возможно, он пошёл на юг, если у него осталось хоть крупица разума. Если бы у него осталось хоть крупица разума, это звался второй солдат. Он прошёл бы четвёртое испытание и стал императором, а нам не пришлось бы присягать на верность этому плебею. Солдаты свернули в наш туннель, один из них осветил фонарём соседний склеп. Чёрт, отскочил он, заглянув внутрь. Следующим был наш склеп. Внутри у меня всё сжалось. Рука, обхватившая кинжал, дрожала. Элиас вынул из ножен ещё один кинжал. Плечи его расслабились, и ножи он держал свободно, но затем я увидела, как нахмурены его брови и сжата челюсть, и сердце защемило. Поймав взгляд Элиаса, я на миг увидела его терзание. Он не хотел убивать этих людей. Однако, если они найдут нас, то поднимут тревогу. На их призыв сбегутся охранники, и вскоре солдаты Империи заполонят весь туннель. Я ободряюще сжала руку Элиаса. Он натянул капюшон и прикрыл лицо чёрным платком. Тяжело ступая, солдат подходил всё ближе. Я уже чувствовала его запах, запах пота, стали и грязи. Элиас крепче обхватил рукоять с ножа. Он весь подобрался, точно дикая кошка, перед прыжком. Я коснулась браслета, маминого подарка. Обводя пальцами знакомый узор, я успокаивалась. Луч фонаря мознул по краю склепа, солдат поднял его. Вдруг в дальнем конце туннеля раздался глухой удар. Солдаты развернулись и, огалив клинки, побежали на шум выяснять, что случилось. Спустя несколько секунд свет фонарей померк. Звук шагов постепенно стих. Элиас тяжело выдохнул. Пойдём, позвал он. Если патруль осматривает территорию, то будут и другие. Нам надо найти выход наружу. Едва мы выбрались из склепа, как стены туннеля задрожали. Черепа посыпались на пол, подняв облако вековой пыли. Я споткнулась, Элиас удержал меня за плечо и притеснул к стене. Сам прижался рядом. Склеп остался цел, но по потолку туннеля поползли зловещие трещины. Что ради всего святого это было? Похоже на землетрясение. Элиас шагнул вперёд и посмотрел наверх. Но вот только в сыре не бывает землетрясений. Теперь мы шли ещё быстрее. Каждую секунду я ожидала услышать шаги и голоса охранников, увидеть вдали огни факелов. Элиас внезапно остановился, и я влетела в его широкую спину. Мы оказались в круглом погребальном зале с низким куполообразным сводом. Впереди туннель разветвлялся на двое. В одном из коридоров в отдалении мерцали факелы, правда, слишком далеко, чтобы хоть что-нибудь различить. В стенах зала были выдолблены склепы. Каждый из которых охраняла каменная статуя воина, облачённого в доспехи. Черепа, увенчанные шлемами, глядя на нас, зяяли пустыми глазницами. Нея содрогнулась и шагнула к Элиасу. Но он не смотрел ни на склепы, ни на туннели, ни на факелы вдали. Он не сводил глаз с маленькой девочки, стоявшей в середине зала. Одетая в лохмотья, она прижимала руку к кровоточащей ране на боку. Я успела заметить изящные черты, присущие книжникам. Но когда попыталась заглянуть ей в глаза, девочка опустила голову, и пряди чёрных волос упали на лицо. Бедняжка. Слёзы оставили на грязных щеках две дорожки. Тысячи чертей здесь становится людно, пробормотал Элиас. Он шагнул к девочке, протягивая руки, как будто старался успокоить испуганное животное. Ты не должна тут находиться, милая, голос его звучал ласково. Ты одна? Она коротко всхлипнула. Помоги мне. прошептала она. Давай я посмотрю твою рану, перевяжу её. Элиас опустился на одно колено и оказался с ней на одном уровне. Так делал ему и мой дедушка, когда занимался самыми маленькими пациентами. Но девочка увернулась от него и посмотрела на меня. Я шагнула к ней, инстинктивно чувствуя, что надо быть осторожной. Девочка наблюдала. Ты можешь назвать своё имя, малышка? спросила я. Помоги мне. Повторила она, явно избегая смотреть в глаза, от чего возникало какое-то странное чувство, а по спине пробежали мурашки. Скорее всего, она видела немало плохого от солдат империи и сейчас столкнулась лицом к лицу с вооружённым до зубов меченосцем. Конечно, она напугана. Девочка отошла на шаг, и я посмотрела на освещённый факелами туннель. Раз он освещён, то это территория империи, а значит, всего лишь вопрос времени, когда появятся солдаты. Хейлес Я кивнула на факелы. «Мы не можем ждать, солдаты!» «Мы не можем бросить ее здесь!» Очевидно, его терзало чувство вины. Гибель друзей во время третьего испытания тяжким бременем давила на него. И ему не хотелось, чтобы умер кто-то еще. А так оно и случится, если мы оставим здесь раненую девочку. «У тебя есть семья в городе?» — спросил ее Элиас. «Тебе нужно...» «Серебро!» Она подняла голову. «Мне нужно серебро!» Элиас явно удивился. Я и сама не ожидала такого ответа. «Серебро?» — переспросила я. «Мыне...» «Серебро?» Она двигалась боком, как краб. Мне показалось, что сквозь пряди волос блеснули ее глаза. Странно. «Монеты, оружие, украшения». Она посмотрела на мою шею, уши, запястья. Этим взглядом она себя и выдала. «Монеты, оружие, украшения». Я увидела чёрные, как смола, бездны вместо глаз и схватилась за кинжал. Но Элиас уже встал впереди меня, обнажив блестящий клинок. А ну прочь, грозно велел он, в мгновение ока преобразившись в истинного маску. Помогите мне. Девочка наклонила голову, и волосы снова упали на лицо. Она завела руки за спину, представив искажённый карикатурой на ребёнка. Помогите. Заметив моё отвращение, она изогнула губу в усмешке, которая никак не вязалась с милым детским личиком, а затем издала гортанный рык. Этот звук я уже слышала раньше, когда чувствовала чьё-то незримое присутствие в туннеле, когда чувствовала, как кто-то наблюдает за нами. "Я знаю, у вас есть серебро". В детском голосе существа сквозила неукротимая жадность. "Отойди его мне. Мне оно нужно". "Пошла прочь", велел Элиас. "Пока я не снёс тебе голову". Девочка или то, чем она на самом деле являлась, пропустила мимо ушей его слова и вперилась в меня взглядом. «Тебе оно не нужно, маленький человек, а я дам тебе кое-что взамен, кое-что чудесное». «Что же?» — прошептала я. Она вскинула руки, которые лучились странным зеленоватым светом. Элиас бросился к ней, но она увернулась и поймала меня за запястье. Я вскрикнула, и на короткий миг моя рука озарилась тем же сиянием. Я не удержалась на ногах и упала в грязь, а девочка с криком отшатнулась, держась за руку, как будто ее жгло огнем. Элиас поднял меня на ноги и в ту же секунду сделал выпад кинжалом, метя в девочку, которая все еще кричала, но та снова увернулась. «Хитрая девчонка!» Когда Элиас опять бросился на нее, она отскочила в сторону, не сводя с меня взгляда. «Хитрюга! Спрашиваешь, кто я? А сама-то ты кто?» Элиас кинулся на нее, скользнув лезвием по шее. но девочка оказалась проворнее. «Убийца!» — вертелась она вокруг него. «Душегуб, ты сама смерть, жнец человеческих душ. Если б твои грехи превратились в кровь, ты бы утонул в реке своих злодеяний». Элиас отшатнулся потрясённый. В туннеле появились мерцающие огоньки факелов. Три из них довольно быстро приближались к нам. «Идут солдаты». Существо повернулось ко мне. Я убью её для тебя, девушка с медовыми глазами. Скрою им горло. Я уже увела других ваших преследователей обратно в туннель и сделаю это снова, если отдашь мне серебро. Он его желает. Если мы принесём ему серебро, он наградит вас. Святые небеса, кто это он? Но я не стала её спрашивать, а занесла кинжал в ответ. Глупые люди, девочка сжала кулаки. Он всё равно заберёт его у тебя. Он придумает, как это сделать. Затем она повернулась к туннелю и закричала: "Элиас Витуриус!" Я вздрогнула. Крик был таким громким, что его услышали, наверное, в самом Антиуме. "Элиас Виту!" Она смолкла на полуслове, когда Элиас пронзил мечом её сердце. "Ифриты, ифриты пещер позабытых", напел он. Тело соскользнуло с клинка и упало на пол с твёрдым стуком, точно камень. Для них темнота прибежищем стала. Они любят мглу, но боятся кинжала. Старинный стишок. Он убрал меч в ножны. До недавнего времени я даже не подозревал, что он может пригодиться. Элиас взял меня за руку, и мы побежали в неосвещённый туннель. Может быть, солдаты чудом не слышали крика девочки? Может быть, они не увидели нас? Может быть, может быть? Но нет, нам не повезло. Я услышала крики и топот за спиной. Глава вторая. Элиас. Три наёмника и четыре легионера отставали от нас всего на 15 ярдов. Немного пробежав, я снова оглянулся. Теперь за нами гнались шесть наёмников и пять легионеров, сократив расстояние до 12 ярдов. И с каждой секундой в катакомбах становилось всё больше и больше солдат империи. Весть о том, что Элиас Витуриус замечен в катакомбах, наверняка уже облетела всю Серу. Сначала гонец передал сообщение патрулям, затем задела взялись барабаны. Все эскадроны подняты по тревоге. Солдатам нет нужды проверять, кто это я, они будут преследовать нас в любом случае. Я резко повернул налево в боковой туннель, утягивая за собой лаю. В голове лихорадочно скакали мысли. Оторвись от них, пока ещё возможно, иначе, нет, на шёпотала часть моей души, солдат маска. Остановись и убей их. Их всего 11. Это проще простого. Ты справишься с ними с закрытыми глазами. Я должен был сразу убить Эфрита в погребальном зале. Узнай, Елена, о том, как я не сумел распознать что за существо передо мной, да ещё и пытался ему помочь. Вот уж она бы посмеялась. Елена, я мог поклясться своим клинком, что её сейчас допрашивают. Маркус, или же император Маркус, как теперь его называют, отдал ей приказ казнить меня, а она не сумела. И хуже всего то, что все четырнадцать лет она была моим ближайшим другом. Оба этих обстоятельства в его глазах непростительный грех, который не может остаться безнаказанным. Тем более сейчас, когда в руках Маркуса безграничная власть. Он заставит Элен страдать. В памяти всплыли слова Ифрита, жнец человеческих душ. И тотчас потянулись вереницы и воспоминания. Третье испытание. Гибель Тристоса, сражённого клинком Декса. Смерть Димитриуса, Илиандра. Впереди раздался крик, и я пришёл в чувство. Поле боя, мой храм. В самый нужный момент вспомнилась старая мантра моего деда. Меч мой пастырь, танец смерти моя молитва. Смертельный удар моё освобождение. Рядом тяжело дыша бежала Лая. Она задерживала меня. Ты можешь её бросить, шипнул коварный голосок. Один ты будешь двигаться намного быстрее. Я подавил соблазн в зародыше. Даже если забыть данное мною слово, помогать ей в обмен на свободу, она, я знал, сделает всё что угодно, чтобы попасть в Кауф к брату, даже если добираться туда придётся в одиночку. Но тогда ей попросту не жить. Быстрее, Лая, поторопил я. Они слишком близко. Она припустила вперёд. Стены выложены черепами, кости склепы оплетённые паутинами. Остались позади. Мы оказались гораздо южнее, чем нужно. Мы давно прошли прорытый мною в попытке бегства туннель, где я прятал припасы, которые послужили бы нам не одну неделю. Стены катакомб с грохотом содрогнулись, заставляя нас обоих пригнуться как можно ниже. Запахи огня и смерти сочились сквозь канализационную решётку, расположенную прямо над нами. В следующий миг сильный взрыв сотряс воздух. Я даже думать не стал о том, что это могло быть. Главное, что солдаты, преследовавшие нас, приостановились, опасаясь, что туннель может рухнуть. Я воспользовался моментом и увеличил разрыв между нами еще на несколько десятков ярдов. Затем свернул в боковой туннель и нырнул в глубокую тень на половину обвалившейся ниши. «Они нас найдут, как думаешь?» – прошептала Лая. «Надеюсь, не...» Там, куда мы направлялись, вдруг вспыхнул свет, и я услышал топот тяжелых сапог. Два солдата ворвались в тоннель, освещая нас факелами. В первый миг они замешкались, возможно, сбитые с толку тем, что со мной лая, или тем, что на мне нет маски. Потом они увидели мои доспехи и оружие, и один из них пронзительно свистнул, призывая на подмогу всех и каждого. Мое тело начало действовать как будто само по себе. Солдаты не успели и мечи из ножен вынуть, как метательные ножи вонзились им точно в горло. Они осели, не издав ни звука. Лишь факелы зашипели, упав на сырой пол катакомб. Лайя вышла из ниши, зажав рот рукой. «Э, Элиас!» Я ринулся назад в нишу, утягивая ее за собой и пряча мечи в ножны. «Я выведу нас отсюда так, как умею», — сказал я. «Не мешай мне. Как бы ужасно все не выглядело, не вмешивайся и не пытайся помочь». Едва последние слова слетели с губ, как из туннеля показались солдаты, что гнались за нами. Нас разделяло всего пять ярдов. Четыре. В мыслях я уже метнул ножи и сразил всех на повал. Я выскочил из укрытия и выпустил ножи. Первые четыре легионера упали тихо, один за другим, словно скошенные колоски. Пятый рухнул сражённый мечом. Брызнула тёплая кровь, и я ощутил прилив горечи. Не думать, не останавливаться, просто освобождай путь. Вслед за пятым появилось ещё шестеро наёмников. Один прыгнул мне на спину, я сбросил его, ударив локтем в лицо. Второй солдат в это же время подобрался к моим ногам, но получил сапогом в зубы и взвыл, держась за сломанный нос и окровавленный рот. Разворот, удар ногой, шаг в сторону, еще удар. За спиной вскрикнула Лая. Один из наемников выволок ее за шею из темной ниши и приставил нож к горлу, но тут же и спустил вопль. Лая ударила его в бок кинжалом, затем выдернула лезвие, и он, покачнувшись, упал. Я повернулся к последним трем солдатам. Они убегали. Лая дрожа оглядывала Боню вокруг нас. Семь человек мертвы, двое раненых еще стонали и пытались подняться. Затем она посмотрела на меня, и глаза ее в ужасе округлились, при виде крови на мечах и доспехах. Меня охватил стыд, жгучий, нестерпимый, от которого сквозь землю хотелось провалиться. Вот она и увидела мою сущность, во всем ее неприглядном свете. Убийца! Жнец человеческих душ! Лая! Лая! Начал я, но тут по тоннелю прокатился гул и треск, и земля задрожала. Через канализационные решетки я услышал крики и вопли, а затем оглушительный грохот взрыва. «Тысяча чертей! Что происходит?» «Это ополчение книжников!» — прокричала сквозь шум Лая. «Они восстали!» Я не успел спросить, откуда ей известны такие интересные новости, потому что слева от тоннеля зарила сигнальная вспышка. «Святые небеса, Элиас!» — потрясенно промолвила Лая, широко распахнув глаза. Стева к нам приближались двое, оба в маске. Один огромный, старше меня лет на 10. Мне он был незнаком, а рядом низкокая, почти миниатюрная фигурка. Несмотря на то, что её серебряное лицо казалось абсолютно спокойным, она источала ледяную ярость. Моя мать, комендант, справа доносился топот сапог, на который, как и на свист, сбегались другие солдаты. Мы попали в ловушку. По тоннелю в ней прокатился гул. «Спрячься за моей спиной!» — крикнул я Лайи. Она не услышала. «Лайя, черт возьми! Ох!» Лайя вдруг пригнулась и прыгнула, толкнув меня в живот с таким отчаянием и силой, что я не удержался на ногах и повалился в один из склепов, вырубленных в стене. Разорвав густую паутину, опутавшую склеп, я упал спиной в каменный гроб. Лайя частично лежала на мне, частично ее зажало между стеной и гробом. Неожиданное падение, склеп, увитый паутиной, Близость девушки, толкнувшей меня, все вместе едва не лишило меня дара речи. «Ты с ума?» «Бах!» Там, где мы только что стояли, буквально в один миг обрушился потолок с жутким грохотом, которому вторили раскаты взрывов сотрясающих город. Я подмял Лаю под себя, закрыв ее голову руками. Склеп спас нам жизнь. Мы кашляли, задыхаясь от пыли, поднятой взрывом. И я отчетливо понимал, что если бы не Лая, мы бы уже были мертвы. Грохот утих, Из сквозь густую завесу пыли прорезались лучи солнечного света. Из города доносились крики. Я осторожно поднялся и выглянул из склепа, выход из которого наполовину завалило камнями. Обрушение прекратилось, но от туннеля уже мало что осталось. Убедившись, что ни одного маски поблизости не видно, я выкрапкался из склепа, вытаскивая через груду обломков Илаю, которая всё ещё не могла прокашляться. Её лицо было покрыто пылью и пятнами крови, чужой Я проверил. Она потянулась за флагой, и я помог поднести горлышко к губам. Сделав несколько глотков, она встала. Я могу, могу идти сама. Стейва от нас туннель завалило почти полностью, но чья-то рука в бронированной перчатке расчищала путь, отшвыривая камни в сторону. Сквозь пыль в образовавшуюся щель виднелись серые глаза и светлые волосы коменданта. Идём. Мы выбрались из разрушенных катакомб, попав в сутолоку и разноголосицу серанских улиц. «Тысячи чертей!» Никто, похоже, и не заметил обрушения. Все внимание было приковано к взвившемуся в жаркое синее небо огненному столбу. Особняк губернатора полыхал, как варварский погребальный костер. На огромной площади и перед почерневшими воротами развернулся яростный бой. Сотни повстанцев-книжников, одетых в черное, сражались с несколькими десятками меченосцев. «Туда!» Я устремился в противоположную от особняка губернатора сторону, по пути сбив с ног двух повстанцев. Я собирался перебежать на соседнюю улицу, но огонь уже добрался и туда, распространяясь слишком быстро. Земля была сплошь устлана телами погибших. Взяв Лаю за руку, я помчался в другой конец улицы, но и там бушевали огни и смерть. Сквозь лязг оружия, крики и рёв пожарища с башен серой доносился тревожный бой барабанов. требующей срочного подкрепления вооружённый квартал, а также в кварталы патрициев и чужестранцев. Одна из башен оглашала о кругу барабанным боем, оповещавшим о моём месте нахождения, рядом с особняком губернатора, и призывавшим все силы примкнуть к погоне. Сразу за особняком из груды обломков рухнувшего туннеля показалась светловолосая голова. Проклятье. Мы стояли посреди площади рядом с подёрнутым пеплом фонтаном в центре которого возвышалась скульптура вставшей на дебы лошади. Я подтолкнул Лавек к фонтану, лихорадочно соображая, куда нам бежать, пока комендант или какой-нибудь меченосец нас не заметил. Но оказалось, каждый дом, каждая улица рядом с площадью были охвачены огнём. Ищи быстрее, в любой момент комендант может броситься в бой и с её-то мастерством буквально прополит себе мечом дорогу, чтобы схватить нас. Я глинулся. Она, как ни в чем не бывало, стряхивала с доспеха в пыль, не обращая никакого внимания на хаос, царивший вокруг. От ее безмятежности волосы становились дыбом. Академия разрушена, ее сын сбежал, в городе творится настоящее бедствие, и все же она поразительно спокойна. Туда Лая схватила меня за руку и указала на перевернутую телегу купца, за которой виднелся переулок. Пригнувшись, мы побежали в ту сторону, и я возблагодарил небеса за суматоху, в которой ни книжники, ни меченосцы нас не заметили. Спустя пару минут мы добрались до переулка. Перед тем как свернуть, я снова оглянулся, желая убедиться, что комендант нас не увидела. Скользнул взглядом по горстке повстанцев, бьющихся с двумя легионерами, и войну в маске отбивавшемуся сразу от нескольких борцов ополчения. Вот оно, то место, где стояла моя мать среди обломков рухнувшего тоннеля. Старый раб-книжник, пытающийся найти укрытие, пересек ей путь. Роковая ошибка. С небрежной жестокостью она вонзила меч старику прямо в сердце. Она даже не взглянула на него, смотрела на меня. Ее взгляд тянулся ко мне через всю площадь, словно невидимая нить, к которой мы были связаны. Казалось, она знала каждую мою мысль. Она улыбалась. Глава третья. Лайя. Бледные, как черви, губы коменданта изогнулись в улыбке. Хоть я увидела ее всего на миг, прежде чем Элиас увел меня подальше от площади, где кровь лилась рекой, но и этого мгновения хватило, чтобы лишиться дара речи. Ноги мои еле двигались, а туфли все еще были забрызганы кровью после стычки в туннеле. Я невольно содрогнулась, вспомнив, сколько ненависти к самому себе увидела тогда в глазах Элиаса. Мне хотелось сказать, что ему пришлось так поступить ради нашего спасения, Но я не могла вымолвить ни слова, как не пыталась. Крики страдания наполнили воздух. Голоса меченосцев и книжников, детей и взрослых слились в одном горестном вое. Но я едва его слышала, за всяк сил стараясь не попасть под дождь из осколков стекла и обломков горящих домов. Несколько раз я оглянулась, опасаясь, что комендант гонится следом и вот-вот нас настигнет. Я чувствовала себя той девчонкой, какой была месяц назад, девчонкой, которая бросила своего брата позволив империи схватить его. Девчонкой, которая стонала и рыдала после каждой порки. Девчонкой, у которой нет мужества. «Когда тебя охватит страх, борись с ним и победишь, потому что твой дух и твое сердце сильнее». Эти слова сказал мне вчера кузнец Спирот и Луман, друг и наставник моего брата. Я попыталась извлечь из страха пользу. Комендант тоже может ошибаться. Она могла даже меня не увидеть, глаз не сводила со своего сына. Однажды я сбежала от нее, убегу и снова. Меня снова охватил былой запал, но когда мы свернули на соседнюю улицу, я упала, споткнувшись о небольшую груду камней, рассыпанных по черной от сажи мостовой. Элиас подхватил меня и поднял легко, как пушинку. Затем внимательно посмотрел вперед, оглянулся, проверил окна и крыши близлежащих домов, как будто ожидал появления своей матери в любую секунду. «Нам надо идти дальше», — потянула я его за руку. Надо выбраться из города. Знаю. Элиас привёл меня в пыльный запущенный сад, огороженный стеной. Но у нас ничего не выйдет, если мы выбьёмся из сил. Минута отдыха не повредит. Он сел, и я неохотя опустилась рядом с ним на колени. Воздух в Сэрре казался отравленным чужим. Удушающая гарь смешивалась с запахом крови, горелой плоти и обнажённой стали. Как мы доберёмся до Кауф, Элиас? Этот вопрос не давал мне покоя с тех пор, как мы покинули Блэклив и спустились в туннель. Мой брат позволил солдатам меченосцев взять себя, чтобы я смогла сбежать. Я не дам ему умереть, не приму такую жертву. Он единственный родной человек, который у меня остался в этой проклятой империи. Если я не спасу его, то никто не спасёт. Какой у нас план? Затеряться в стране? Элиас твёрдо посмотрел на меня. Серые глаза его оставались непроницаемы. "Тот туннель вывел бы нас в западную часть города", сказал он. "Мы бы прошли через горный перевал на север". ограбили караван кочевников и перетворились бы торговцами. Меченосцы искали бы меня одного, не зная, что нас двое. И они не пошли бы на север. Но теперь, он пожал плечами. Что это значит? У тебя есть план. Да, мы выбираемся из города. Уходим от коменданта. Это единственное, что сейчас важно. А что потом? Всему своё время, Лая. Не забывай, мы имеем дело с моей матерью. Я не боюсь её. Запальчиво ответила я. Пусть он не думает, что я всё та же тихоня, которую он встретил в Блэклифе несколько недель назад. Больше не боюсь. Надо бояться, сухо возразил Элиас. Кругом били барабаны. Их бой точно канонада сотрясал тело до самых костей и гулким эхом стучал в голове. Элиас поднял голову. Они передают наши описания, сообщил он. Элиас Витуриус, рост 6 футов 4 дюйма, Вес 210 фунтов. Глаза серые, волосы чёрные. Последний раз видели в туннеле южнее Блэклифа. Вооружённый опасен. С ним девушка-книжница. Рост 5 футов 6 дюймов. Вес 126 фунтов. Глаза золотистые, волосы чёрные. Он остановился. Тебя заметили. Они охотятся за нами обоими, Лая. Она охотится на нас. У нас нет возможности выбраться из города, так что страх поможет нам не наделать глупостей и остаться в живых. Стены, под усиленной охраной из-за восстания книжников, сказал Элиас. А сейчас, без сомнения, всё ещё жёстче. Она наверняка передала, что мы ещё не выбрались из города, потому ворота будут вдвойне укреплены. Мы сможем? Ты сможешь сразиться и освободить нам путь? Может у малых ворот? Мы смогли бы, ответил Элиас. Но тогда многих придётся убить. Я поняла, почему он отвёл взгляд, хотя часть меня, хладнокровная и несгибаемая, Та часть, что родилась в Блэклефе, не видела особой разницы, если будет убита несколькими меченосцами больше. К тому же, если учесть, сколько их он уже убил, и особенно если представить, что меченосцы сотрясют книжниками, когда восстание ополченцев будет подавлено. Но другая часть меня отгонала эти чёрствое мысли. "Тогда уйдём через туннели?" спросила я. "Солдаты этого не ждут. Мы не знаем, где именно произошли обвалы. Не смысл спускаться в катакомбы, чтобы оказаться в тупике". Может, через доки? Мы могли бы плыть по реке. Я не умею плавать. Напомни мне потом научить тебя. Он покачал головой. Больше вариантов не было. Мы можем залечь на дно, пока восстание не стихнет, затем пробраться в туннели, как только взрывы прекратятся. Я знаю одно укромное место. Нет, торопливо отвергла я его предложение. Дарина отправили в КАО в 3 недели назад, и фрегаты, что везут заключённых, быстроходны, ведь так Элиас кивнул. Им понадобилось меньше двух недель, чтобы доплыть до Антиома. Оттуда по суше до Кауфа ещё дней 10 при хорошей погоде. Возможно, они уже на месте. А сколько у нас займёт времени дорога туда? Нам придётся идти по суше и при этом скрываться, чтобы нас не обнаружили, ответил Элиас. 3 месяца, если поторопимся и успеем добраться до Невенского хребта до того, как выпадет снег. Если не успеем, то не сможем пройти там до самой весны. Тогда нельзя терять время. решительно сказала я. «Не дня». Я снова оглянулась, пытаясь совладать с растущим в груди страхом. «Она нас не преследует». «Не обязательно», — возразил Элиас. «А на чертовский умуна не забывай». Он задумчиво оглядел окружавшие нас сухие деревья, вращая в руке кинжал. «У моего деда есть заброшенный склад рядом с рекой, прямо напротив городской стены», — наконец произнес он. «Он показывал мне его несколько лет назад». Дверь на заднем дворе выводит из города. Но я там давно не был. Его может уже не существовать. А комендант о нём знает? Дед никогда бы ей не рассказал. Мне вспомнились слова Изи, моей подруги-рабыни из Блэклифа. В первый же день, как я попала в академию, она меня предупредила: "Комендант видит и знает то, что не должна знать". Однако нам необходимо выбраться из города, а ничего лучше придумать я не могла. Покинув укрытие, мы торопливо пошли по улицам, которых не коснулись сражения и ополченцев, старательно обходя районы, где гремели бои и полыхали пожары. Прошло несколько часов, день клонился к закату. Элиас выглядел совершенно спокойным, как будто погромы вокруг оставляли его равнодушным. Даже не верилось, что всего месяц назад бабушка с дедушкой были живы, брат свободен, а Эми Витуриус ни о чем мне не говорила. Все, что произошло с тех пор, казалось сплошным кошмаром. Нэн и Поуп убиты. Солдаты схватили Дарина, когда он кричал «Лай, убеги!». Ополчение, обещавшее помочь спасти моего брата, предало меня. В памяти всплыло еще одно лицо. Темные глаза, красивые черты и мрачный взгляд. Всегда мрачный. Оттого его улыбка была на вес золота. Кинан — повстанец с огненно-рыжей копной волос. Он пренебрег приказом лидера ополчения и дал мне шанс сбежать из Сэры, которой я, в свою очередь, подарила Изи. Надеюсь, он не слишком рассердится. Надеюсь, он поймёт, почему я не приняла его помощь. "Бляя", сказал Элиас, когда мы добрались до восточной части города. "Мы уже близко". Мы вышли из лабиринта городских улиц и оказались рядом с хранилищем, принадлежащим негоциантам. Склады и подворье прятались в глубокой тени, которую отбрасывала высокая труба печи для обжига кирпича. Днём здесь царила суета, сновали телеги, торговцы, грузчики. Но с приходом ночи становилось пусто. Всё как будто замирало. С севера дул крепкий ветер, а в вечерней прохладе чувствовались первые шаги приближающейся осени. Вот оно. Элиас кивнул на здание, примыкающее к стене сырры. Оно мало чем отличалось от окружавших его складов, разве что двор порос бурьяном. Это место несколько минут он осматривал хранилище. Комендант не смогла бы спрятась здесь и дюжину масок. Однако сомневаюсь, что она пришла бы без них. Она не стала бы рисковать. А то уверен, что она не пришла бы одна. Ветер усилился, и я скрестила на груди руки, дрожа от холода. Комендант и сама по себе кому угодно могла внушить страх, сомневаясь, что ей так уж необходима поддержка солдат. Не уверен, признал он. Жди здесь. Я должен убедиться, что всё чисто. Мне кажется, ей и я должна пойти. сказала я, занервничав. «Если что-нибудь случится, тогда ты останешься в живых, даже если я погибну». «Что? Нет. Если не будет никакой опасности, то я свистну один раз, и ты присоединишься ко мне. Если услышишь два коротких свистка, то, значит, там солдаты. Ну а если нас поджидает комендант, я свистну дважды по три раза». «А если и правда она там будет, что тогда?» «Тогда затаись. Останусь в живых, вернусь за тобой», сказал Элиас. Если же нет, беги отсюда как можно скорее. Элиас, ты идиот. Ты мне нужен, чтобы спасти Дарина. Он прижал к моим губам палец, глядя прямо в глаза. Хранилище впереди казалось абсолютно безмолвным. Позади пылала охваченный огнём город. Я вспомнила последний раз, когда мы вот так же смотрели друг другу в глаза. Тогда мы поцеловались. У него вырвался вздох, и я поняла, что он тоже об этом вспомнил. Пока есть жизнь, есть и надежда. произнес он. Одна смелая девушка сказала мне это. «Если что-нибудь со мной случится, не бойся. Ты обязательно сумеешь найти выход». Пока меня вновь не одолели сомнения, он опустил руку и пересек хранилище легко и бесшумно, точно облако пыли, поднимающееся из печной трубы. Я следила за ним, с горечью понимая, что наш план может рухнуть в любую секунду. Все, чего мы добились до сей поры, получилось благодаря железной воле и случайному везению. Но как добраться до севера без помощи Элиаса? Я понятия не имела. Не представляла я и как попасть в сам Кауф, во всём полагаясь на своего спутника. Всё, что у меня было, это внутренний голос, который твердил, что я должна спасти Дарина и обещание Элиаса помочь мне. Всё остальное лишь мечты и надежды, самые хрупкие, что есть в мире. Мало, этого чертовски мало. Ветер, слишком холодный для последних дней лета, разметал мои волосы. Элиас скрылся во дворе заброшенного склада. Я страшно нервничала и хотя вдыхала полной грудью, мне не хватало воздуха. Давай же, давай. Ожидание мига, когда он подаст сигнал, стало сущей пыткой. А затем я услышала сигнал. Такой быстрый, что в первую секунду я подумала, не ошиблась ли. Я надеялась, что ошиблась. Но тут же услышала его вновь. Три коротких свистка, резких, внезапных, предостерегающих. Комендант нас обнаружила.